глава десятая В начале лета, узнав, что султан ожидает нас с чудо-оружием в Эдерне, Хаджа сразу начал действовать. Только тогда я понял, что у него все было наготове и что он всю зиму поддерживал связь с набранными нами людьми. Через три дня мы были готовы к отъезду. Последний вечер Хаджа провел ройс в старых книгах с порванными переплетами недописанных трактатах, пожелтевших манускриптах и прочем хламе. Словно мы собирались переезжать в новый дом. Проверил, работают ли заржавевшие часы для определения времени намаза. Смахнул пыль с астрономических приборов. До самого утра листал книги, которую мы писали 25 лет. Да перебирал чертежи придуманных нами механизмов и старые черновики. На рассвете я заметил, что Хаджа переворачивает Порванные и выцветшие страницы тетрадки, в которые я записывал итоги испытаний, когда мы работали над нашим первым фейерверком. Он спросил, смущаясь, не взять ли ее с собой, может, пригодится. Но, встретив мой равнодушный взгляд, разозлился и швырнул тетрадь в угол. И все же во время путешествия в Адернея, занявшего десять дней, мы ощущали близость друг к другу, пусть и не такую сильную, как в былые годы. Прежде всего, Хаджа вновь испытывал надежду. Его творение которое как только не называли, чудищем, насекомым, шайтаном, черепахой со стрелами, ходячей крепостью, стальной свиньей, увольнем, котлом на колесах, джинном, циклопом, зверюгой, со страшным скрипом и небывалым грохотом, повергая в ужас, как того и хотел Хаджа всех, кто его видел, отправилась в путь причем двигалась пусть медленно, но быстрее, чем он рассчитывал. Наблюдая, как на склонах холмов вдоль дороги выстраиваются любопытные из близлежащих деревень, не недерзающие подойти ближе, и провожают восторженным взглядом его махину, Хаджа приходил в отличное настроение. По ночам, когда наши люди, утомленные тяжелой работой, спали глубоким сном в своих палатках, а вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь стрекотом цикад, Он рассказывал мне, как будет расправляться с врагами его великан. Конечно, было у восторга в нем уже не было, и он, подобно мне, с тревогой думал о том, как отнесутся к чудо-оружию вельможи из окружения султана и военачальники, а также о том, какое место будет ему отведено в боевых порядках армии. И все же хаджа по-прежнему мог спокойно и убежденно рассуждать о нашей последней возможности — о повороте вспять течения реки и, самое главное, о нас и о них. Об этом он всегда говорил с особенным оживлением. Въезд чудо-оружья в Эдерне был обставлен с торжественностью, не пришедшейся по вкусу никому, кроме султана и нескольких безудержных подхалимов из его свиты. Султан встретил Хаджу как старого друга, упомянул в беседе с ним о возможности войны, Но в городе не было заметно никаких приготовлений к походу. Они проводили дни вместе. Присоединялся к ним и я. Когда они совершали прогулки верхом по окрестным лесам, чтобы послушать пение птиц, или катались на лодках по Тонже и Марице, наблюдая за лягушками, или смотрели, как лечат аистов, пострадавших в схватке с орлами и нашедших убежище во дворе мечети Салемее, или отправлялись взглянуть на чудо-оружие, чтобы еще раз убедиться в его достоинствах. Я всегда был с ними. Однако я с горечью понимал, что не могу присоединиться к их беседе. Не могу сказать, ни кривя душой, ничего такого, что им было бы интересно услышать. Может быть, я завидовал их близости. Но понимал я уже и то, что мне просто скучно. Аджа вечно заводил одну и ту же песню о победе, о том надо, наконец, встряхнуться, приступить к решительным действиям и покончить с преимуществом противников, о будущем и о том, как устроены наши головы. Меня удивляло, что султан до сих пор обольщается этими сказками. В середине лета, когда усилились слухи о приближении войны, хаджа однажды собрался куда-то пойти и взял меня с собой, сказав, что ему нужен сильный и надежный спутник. Быстрым шагом мы прошли по Эдерне, через цыганский и еврейские кварталы, потом по некоторым из тех серых улиц, где я раньше уже бродил, от скуки, мимо похожих друг на друга бедных домов, в которых жили мусульмане. Потом я заметил, что дома, которые недавно видел, по левую руку от себя, вижу снова, но уже по правую, и понял, что мы ходим по одним и тем же улицам. Я спросил, где мы, и Хаджа ответил — квартале Фельдамы. Вскоре он неожиданно остановился перед дверью одного из домов и постучал. Открыл зеленоглазый мульчуган, лет восьми. — Львы, — сказал ему Хаджа. — Из дворца Султана сбежали львы, и мы их ищем. Оттолкнув мальчика, он вошел в дом, и я последовал за ним. Внутри пахло пылью, деревом и мылом. Быстро поднявшись в полутьме по скрипучей лестнице, мы оказались в коридоре. Хаджа начал одну за другой открывать двери. В первой комнате дремал, приоткрыв беззубый рот, дряхлый старик. К его бороде склонились, желая что-то спросить, два веселых мальчика. Увидев нас, они испугались. Хаджа закрыл дверь и открыл другую. Там лежала груда одеяла тканей. Перед третьей дверью уже стоял ребенок, который впустил нас в дом. Там львов нет, там только моя мама и жена брата. Но Хаджа все равно открыл дверь. За дверью, спинами к нам в полумраке, совершали намаз две женщины. В четвертой комнате сидел мужчина, шивший одеяло. У него не было бороды, и потому он больше походил на меня. При виде Хаджи он встал. — Зачем ты пришел, сумасшедший? — спросил он. — Что тебе от нас надо? «Где Семра?» — спросил Хаджа. «Десять лет назад уехала в Стамбул. Говорят, умерла там от чумы. А ты почему не сдох?» Ничего не ответив, Хаджа спустился по лестнице и вышел из дома. Спускаясь следом, я услышал, как кричит ребенок. «Мама, львы приходили?» И ответ матери. «Нет, это твой дядя и его брат». Через две недели, может быть, оттого, что эта история никак не выходила у меня из головы, а может, чтобы собрать сведения для своей новой жизни и книги, которые вы все еще продолжаете терпеливо читать. Однажды утром я снова пошел туда. Улицу и дом я нашел не сразу. Должно быть, меня сбил с толку яркий утренний свет. А когда нашел, попытался отыскать самый короткий путь оттуда до лечебницы при мечети Беязыт местонахождение которой я уже успел выяснить раньше. Может быть, я был неправ, полагая, что они выбирали самый короткий путь. По крайней мере, мне так и не удалось обнаружить дорогу, ведущую к мосту и проходящую в тени тополей. Та дорога, вдоль которой росли тополя, шла далеко от реки и не сыскалась возле нее такого места, где удалось бы присесть на берегу И поесть халвы. В лечебнице все было не так, как я себе представлял. От грязи там не осталось и следа. а Внутри царила чистота. Но не тебе журчание воды, ни разноцветных бутылочек. Увидев закованного в цепи больного, я не удержался и спросил о нем у врача. Оказалось, что этот человек помешался от несчастной любви. И, как большинство сумасшедших, возомнил себя кем-то другим. Врач, наверное, рассказал бы еще что-нибудь, но я не стал слушать. Отвернулся. Решение о походе, которое, как мы думали, уже не состоится, было принято в конце лета. Совершенно неожиданно. От поляков, не желавших мириться с прошлогодним поражением, и в особенности с наложенной на них тяжелой данью, пришло послание придите и возьмите дань мечом. В последующие дни Хаджур испирала от злости. Войско готовилось к походу, но никто не желал даже подумать о том, какое место в боевых порядках займет чудо-оружие. Никому не хотелось сражаться рядом с этой грудой железа. Никто не ожидал от этого громадного котла никакой пользы. Более того, боялись, что он принесет несчастье. Когда за день до начала похода Хаджа начал высказывать свои соображения в присутствии султана. Наши враги смелились даже открыто заявить, что это оружие вполне может принести не победу, а ровно наоборот позоры поражения. Когда Хаджа упомянул, что винят за это не столько его, сколько меня, я перепугался. Султан сказал Хадже, что доверяет ему и верит в его оружие. И дабы пресечь дальнейшие споры, объявил, что во время похода оно будет подчиняться непосредственно ему, султану. И войдет в состав его личного отряда вскоре в жаркий сентябрьский день мы выступили из за дерне все думали что в это время года начинать поход уже поздно но вслух об этом не говорили так я узнал что в походе во не меньше чем противника иногда и больше страшатся дурных предзнаменований и стараются побороть этот страх Первый день войско шло на север через обихоженные богатые деревни, переправлялось через реки по мостам, которые стонали под тяжестью нашего чудо-оружия. Ночью, к нашему удивлению, нас вызвали в султанский шатер. Султан, как и его солдаты, напоминал ребенка, начинающего новую игру, и на его лице были написаны поистине детские восторг и любопытство. Как и солдат, Его интересовало истолкование, которое Хаджа может дать увиденному за день. Что означают? Красное облако, заслонившее солнце на закате, низкий полет коршунов, треснувшая труба деревенского дома, летящие на юг аисты. Разумеется, Хаджа назвал все это добрыми предзнаменованиями. Однако на этом дело не кончилось. Выяснилось, что во время походов султан обожает слушать по вечерам страшные и таинственные истории. Аджа припомнил вдохновенное стихотворение из книги, любимой мною больше всех остальных, и, опираясь на него, нарисовал мрачную картину, изобилующую мертвыми телами, кровавыми поражениями, неудачами, дурными предзнаменованиями и нищетой. Это была отвратительная картина, но, В уголке ее все же мерцал огонек победы, который мог разглядеть испуганный взгляд султана. Чтобы раздуть огонек в великое пламя, нам следует встряхнуться и напрячь наш разум. Нужно как можно скорее задуматься о нас и о них, об устройстве наших голов и обо всех других идеях, про которые столько лет твердил Хаджа и о которых мне уже хотелось забыть. Возможно, Хаджа казалось, что этот неприятный Быстро прискучивший мне рассказ поднадоел султану, и оттого каждый вечер повествование становилось все более мрачным, страшным и отталкивающим. И тем не менее я замечал, что когда речь заходила об устройстве наших голов, султан оживлялся и слушал с удовольствием. Выезды на охоту начались через неделю после того, как мы выступили в поход. Отдельный отряд, отправившийся вместе с войском, только лишь для этой цели, выдвигался вперед, совершал разведку, находил подходящую местность и набирал загонщиков из числа местных крестьян, а потом султан вместе с нами и другими охотниками отделялся от главной колонны, и мы скакали в какую-нибудь рощу, знаменитую своими оленями, или на склон горы, где водились дикие кабаны, или в лес, изобилующие лисами и зайцами. После этих небольших веселых вылазок, длившихся не более нескольких часов, Султан торжественно возвращался к продвигавшейся вперед главной колонии, словно из победоносного похода. Войско приветствовало султана, а мы следовали сразу за ним. Хаджу эти церемонии злили и раздражали, а мне они нравились. По вечерам я больше любил разговаривать с султаном об охоте, чем обсуждать продвижение войска, состояние деревень и городов, через которое оно проходило, или последние новости о действиях неприятеля. А потом хаджа, копивший раздражение во время этих бесед, которые он считал ужасно глупыми, приступал к своим историям и пророчествам, с каждым разом становившимся чуть более суровыми. И султан верил в эти истории, изо всех сил старающиеся нагнать на нас страху, и в сказки об устройстве наших голов, что огорчало меня теперь не меньше, чем других людей из его окружения но мне предстояло стать свидетелем куда худшего. Мы снова выехали на охоту. Население чуть ли не десятка окрестных деревень рассыпалось по лесу, чтобы стучать по жестянкам, кричать и, производя весь этот ужасный шум, сгонять кабанов и оленей к тому месту, где ждали конные охотники. Однако до полудня мы так и не повстречали ни одного зверя. Чтобы развеять скуку, особенно невыносимую из-за полуденного зноя, Султан велел Хаджи рассказать одну из его страшных вечерних историй. Издалека доносился чуят слышный шум, поднятый крестьянами. Мы ехали медленно, а достигнув деревню, где жили христиане, и вовсе остановились. Султан и Хаджа указали на один из пустых домов, а потом я увидел, что из-за его приоткрытой двери кто-то выглядывает. то был немощный старик который чуть погодя вышел из дома и, прихрамывая, двинулся к ним. Незадолго до этого разговор шел о них и о том, как устроены их головы. Заметив на лице султана любопытство и увидев вслед за тем, что хаджа через Толмача о чем-то спрашивает старика, я почуял неладное и подъехал поближе. Хаджа требовал, чтобы крестьянин немедленно, без долгих раздумий ответил — Какой самый страшный грех, какое самое страшное зло совершил в жизни? Старик бормотал что-то на каком-то славянском языке. А толмач медленно переводил нам, помилуйте, я всего лишь безобидный, ни в чем не повинный, несчастный старик. Однако хаджа с непонятной ярости добивался признания. Только увидев, что султан хочет услышать его ответ не меньше хаджи, старик покаялся. Да, он виноват, потому что должен был вместе со всеми земляками пойти в лес и загонять зверя, но у него есть оправдание, и он немощен и болен, и не смог бы весь день ходить по лесу. Он указывал рукой на свое сердце и просил прощения. Но тут Хаджа окончательно рассверепел и заорал, что спрашивает не об этом, а о настоящих грехах. Однако крестьянин, похоже, не в состоянии был понять вопрос, который снова и снова задавал ему толмач Он только и мог, что с несчастным видом, прижимать руку к сердцу. Старика увели. Нашли и привели другого. И когда тот начал говорить то же самое, хаджаб побагровел от гнева. Чтобы облегчить задачу этому второму, он стал приводить ему примеры при грешении. Причем брал их из моих рассказов о том, как я лгал в детстве, чтобы меня любили больше братьев, о плотских грехах моих студенческих лет. Он говорил обо мне, как о некоем безымянном грешнике. А я с отвращением и стыдом вспоминал дни чумы, которые теперь, когда я пишу эту книгу, вспоминаются с таким теплым чувством. Наконец хромой крестьянин, которого привели последним, шепотом признался, что тайком подсматривал за женщинами, моющимися в ручье. И Хаджа немного успокоился. Да, вот так они ведут себя, когда пытаешься вывести их на чистую воду. Так скрывают свои грехи. Но мы, которым пора бы уже понять, как устроены их головы, и так далее, и тому подобное. Мне хотелось верить, что ему не удалось увлечь этим султана. Но я ошибся. Через два дня во время охоты на оленей султан не стал возражать против повторения этой сцены. Может быть, уступив настоянием хаджи, или потому что предыдущий допрос понравился ему больше, чем я думал. К тому времени мы уже переправились через Дунай, и в христианской деревне, в которую мы заехали на этот раз, говорили на языке латинского происхождения. Хаджа задавал почти те же самые вопросы, напоминавшие мне об отданных противоборств ночах, когда мне удалось заставить его писать о своих проступках. Сначала мне не хотелось даже слушать ответы крестьян, которые были напуганы странными вопросами трепетали от страха перед задающим их неведомым судьей и безмолвно поддерживающим его султаном. мной владело непонятное отвращение, причем злился я не столько на Хаджу, сколько на султана, который сдался на его уговоры или не смог устоять перед притягательностью гнусной игры. Но вскоре я поддался скверному любопытству. «Нет ничего плохого в том, чтобы просто послушать», — подумал я. И подошел поближе. Большинство прегрешений и проступков, о которых крестьяне говорили на более изящном и приятном моему слуху языке, мало чем отличались друг от друга. Немудреная ложь, маленькие обманы, несколько измен, самое большее — несколько мелких краж. Вечером Хаджа сказал, что крестьяне рассказали не все, что они скрывают правду. Я в свое время был куда откровение Так что не может быть, чтобы их совесть не отягощали значительно более предосудительные, настоящие грехи, отличающие их от нас. Он должен убедить в этом султана. И чтобы добраться до правды, чтобы показать, каковы они, а после понять, каковы мы, если понадобится, готов даже применить силу. И в последующие дни он исполнил обещание, постепенно заходя в своем отвратительном и нелепом иступлении дальше и дальше. Сначала все было довольно просто. Мы напоминали детей, отпускающих в разгар игры грубые шутки, которые кажутся им забавными. Допросы смахивали на небольшое представление театра теней, устроенные посреди долгой охоты, чтобы мы могли развлечься еще и таким образом. Но потом они превратились в своего рода утомительный ритуал, истощавший всю нашу волю и душевные силы, но почему-то никак не оставляемый нами. Я видел растерянных крестьян, испуганных вопросами Хаджи и его гневом, причин, которого они не понимали. Если бы только не могли разуметь, чего от них хотят, то, может быть, и рассказали бы. Я видел согнанных на деревенскую площадь беззубых, изможденных стариков. Перед тем, как заикаясь признаться в действительных или мнимых прегрешениях, они обводили собравшихся безнадежным взглядом, словно моля о помощи. Я видел молодых парней, которых били за то, что Хаджа не находил их признания до конца честными. Мне вспоминалось, как он, прочитав написанное мною, тыкал меня кулаком в спину, приговаривая, «Ах ты, негодяй!» А потом что-то раздраженно бормотал себе под нос и мучился не в силах понять, как я могу быть таким человеком. Но теперь Хаджа лучше, хотя и не до конца отчетливо, знал, чего ищет, чего добивается. Он применял разные методы Например, то и дело прерывал кающегося, заявляя, что тот лжет. И тогда на грешника набрасывались наши люди и начинали избивать. Иногда Хаджа говорил, что крестьянина уже изобличил его приятель. Однажды он попробовал допрашивать крестьян подвое, но вскоре заметил, что в этом случае даже жестокими побоями дельных признаний не вырвешь. Крестьяне стыдились признаваться в грехах друг перед другом. Это сильно его разозлило. К тому времени, как полили бесконечные дожди, я уже более или менее свыкся с происходящим. Помню, как стояли в грязи на раскишенной деревенской площади промокшие до нитки крестьяне, неспособные, да и не собирающиеся ничего говорить. И как их час за часом без всякого толку избивали. Охотничьи вылазки становились все более редкими и короткими. Время от времени нам, конечно, еще случалось убить огромного кабана или, к огорчению султана, прекрасно оку газель. Но теперь всех занимало уже не это, а те самые допросы, к которым начинали готовиться загодя, как к охоте. К вечерам Хаджай изливал мне душу, словно чувствовал вину за то, что творил днем. Да, ему самому все это не нравится. — Ему не по сердцу мучить людей, но ведь он хочет добыть доказательства истины, очень важные для всех нас, и познакомить с этими доказательствами султана. И в конце концов, крестьяне сами виноваты. Зачем они скрывают правду? Однажды он сказал, что наш опыт нужно повторить в какой-нибудь мусульманской деревне. Однако попытка оказалась неудачной. Хотя мусульман допрашивали менее строго, они признавались примерно в тех же проступках, рассказывали те же истории, что и их соседи-христиане. Был один из тех отвратительных дней, когда дождь лил с утра до вечера. Хаджа пробормотал себе под нос что-то в том духе, что это не настоящие мусульмане. Но вечером, когда он толковал события дня, я понял, что он еще тогда заметил. Неудобная правда не укрылась от глаз султана. Впрочем, это привело лишь к тому, что Хаджа еще сильнее ожесточился и стал еще чаще и беспощаднее в качестве последнего средства прибегать к насилию, которому его, а может быть и меня, не остановило влекло ничто иное, как любопытство. Хотя ему и не очень нравилось, что свидетелем насилия становится султан. Продвигаясь на север, мы вошли в лесной край, где крестьяне снова говорили на одном из славянских языков. Там, в крохотной мирной деревушке, мы увидели, как Хаджа сам принялся избивать миловидного юношу, который не смог припомнить за собой никаких грехов, кроме детской лжи. Позже Хаджа сказал, что больше такое никогда не повторится. А вечером весь извелся от странного раскаяния, которое я счел преувеличенным сверх всякой меры. В другой раз мне показалось, что сквозь желтоватую стену дождя я вижу, как вдалеке стоят деревенские женщины и плачут, жалея своих мужей. Наших людей, поднаторевших в своем деле, тоже стало утомлять происходящее. Иногда они, не дожидаясь приказа, сами хватали кого-нибудь искающихся, и первые вопросы вместо уставшего от собственного гнева хаджи задавал наш толмач нельзя сказать, что все наши жертвы были неразговорчивы. Порой кто-нибудь из крестьян начинал долго и подробно рассказывать о своих прегрешениях, словно годами готовился к допросу. Очевидно, так на них действовали смятение и страх перед нашей жестокостью, легенды, которые уже ходили по деревням, или же перед вторгшейся в их жизнь высшей справедливостью, тайну которой они не могли постичь Однако история о супружеских изменах или о зависти бедняков к богатым односельчанам Хаджу теперь не занимали. Он все твердил, что есть некая более сокровенная истина. Но, как мне кажется, сам он, подобно нам, порой уже отчаивался до нее докопаться. По крайней мере, он злился, когда догадывался о наших сомнениях. При этом мы все, и султан в том числе, чувствовали, что Хаджа не собирается сдаваться и, возможно, поэтому оставались сторонними наблюдателями, не предпринимая никаких попыток вмешаться. Однажды у нас мелькнула надежда, когда промокший насквозь хаджа, укрывшись от дождя под навесом, несколько часов к допрашивал молодого человека, который признался, что ненавидит отчима, плохо обращающегося с его матерью и своих сводных братьев. Но вечером хаджа заявил, что и это самый заурядный случай, который следует забыть, и больше к нему не возвращался. Мы забирались все дальше на север, а войско медленно, очень медленно продвигалось вперед по раскисшим от дождей дорогам, которые извивались сквозь густые темные леса у подножия высоких гор. Мне нравился прохладный, мрачный воздух, стоявший среди сосен и буков. Нравилось неотчетливое туманное безмолвие, порождающее в человеке неуверенность и сомнение. Я полагал, что мы вступили в предгорье Карпат, хотя название это никто не употреблял. С детских лет мне запомнилась карта Европы, которую показывал отец. Ее автор, довольно посредственный художник, украсил Карпаты изображениями оленей и готических замков. Намерзнувшись под дождем, хаджа заболел но мы все равно каждый день сворачивались в дороге, которая словно нарочно старалась извиваться посильнее, чтобы путники как можно позже достигли своей цели и углублялись в лес. Об охоте мы уже не вспоминали. Если задерживались на берегу ручья или у обрыва, то не затем чтобы подстрелить оленя, а словно бы для того, чтобы помучить ожиданием готовящихся к встрече с нами крестьян. Затем, решив, что время пришло, Мы въезжали в какую-нибудь деревню, а после, сделав свое дело, снова следовали за Хаджой, который в очередной раз, не найдя того, что искал, все же спешил добраться до следующего селения, чтобы забыть о том, как мучил и бил людей, забыть, что надежды у него остается все меньше. Однажды он захотел устроить испытание. Попросил султана ее терпение и любопытство немало меня удивляли привести двадцатиный чар и задавал им одни и те же вопросы то им то собравшимся на краю деревни растерянным светловолосым крестьянам в другой раз он привел крестьян к дороге по которой шло войско показал им наше чудо оружие которое производя странный скрежет с трудом поспевало по грязи за солдатами султана и спросил что они о нем думают а их ответ велел записать ну уж не знаю почему может быть потому что мы как говорил хаджа не видели истины или потому что сам он был напуган своей бессмысленной жестокостью или же вследствие чувства вины мучившего его по ночам может из за утомившего его робота солдат и ше недовольных нашим оружием и тем что происходило в лесу так или иначе силы хаджи иссякли. Он кашлял. Голос его утратил былую зычность, и ему не удавалось уже с прежним жаром выпаливать вопросы, и ответы на которые он успел выучить наизусть. Когда по вечерам он говорил о победе, о будущем, о том, что нам нужно встряхнуться и освободиться, ему, казалось, не верил его собственный слабеющий голос. Помню, как он под дождем цвета блеклого серного дыма последний раз без особого воодушевления допрашивал нескольких растерянных славян. Мы ждали поодаль, потому что нам уже не хотелось все это слышать. А крестьяне стояли в призрачном размытом дождем свете и пустым взглядом смотрели в огромное мокрое зеркало, охваченное золоченой рамой, которое хаджа по очереди давал им в руки. Больше на охоту мы не выезжали. Переправившись через реку, мы вступили на польские земли. Чудо-оружие, с трудом передвигавшееся по раскисшим от обильных дождей дорогам, задерживало войско, которому теперь как раз следовало бы поторопиться. Громче зазвучали разговоры о том, что наша махина, которую Паши и без того недолюбливали, принесет несчастье. Рассказы иначар, участвовавших в испытаниях хаджи, подливали масло в огонь. И, как всегда, винили не Хаджу, а меня, неверного. Когда Хаджа начинал свою возвышенную болтовню, успевшую надоесть даже и султану о том, что враги сильны, что без нашего оружия никак не обойтись, что нам нужно встряхнуться и действовать, собравшиеся в султанском шатре паши еще решительнее убеждались, что мы обманщики, а оружие наше ввергнет войско в большую беду. На они смотрели, как на заблудшую душу, как на больного, который еще может исцелиться. А главную опасность видели во мне. Ведь кто, как не я, обольстил и Хаджу, и Султана? И кого, как не меня, винить в приближающихся неудачах? Когда мы в ночной темноте возвращались в свой шатер, Хаджа слабым от болезни голосом Говорил о них с тем же отвращением и гневом, с какими когда-то обрушивался на глупцов. Но бодрости и надежды, которые, как я верил в былые годы, позволят нам выстоять, в нем более не осталось. И все же я видел, что он не собирается так легко сдаваться. Через два дня, когда наше оружие, продвигавшееся вперед в середине колонны, Увязла в размокшей от дождя глине и намертво встала. Я потерял всякую надежду. А хаджа, хоть и больной, продолжал бороться. Никто не хотел выделить нам людей, даже лошадей не давали. Тогда хаджа пробился к султану, раздобыл почти четыре десятка лошадей, снял цепи, за которые тянули пушки, собрал людей. На все это ушел целый день. И уже ближе к вечеру, нещадно стягаемые кнутами, Лошади сдвинули нашего жука-великана с места под взглядами тех, кто молился, чтобы он так и остался там, где увяз. Тем же вечером Хаджа отчаянно спорил с пашами, которые желают нас избавиться, говорили, что наше оружие не только приносит несчастье, но и осложняет продвижение войска. Однако я чувствовал, что он уже не верит в победу. Ночью. Сидя в нашем шатре, я взял в руки ут, который захватил с собой в поход, и попытался что-нибудь на нем сыграть. Но хаджа вырвал инструмент из моих рук и швырнул его в сторону. «Они требуют мою голову», — сказал он. «Известно ли мне это?» «Да, я об этом знал. Он был бы счастлив, если бы им нужна была не моя, а его голова. Об этом я тоже догадывался» но промолчал. Я хотел было снова взять ут, но хаджа остановил меня и попросил рассказать что-нибудь о моей родине. Когда я выдал несколько небылиц, вроде тех, которыми развлекал султана, он разозлился. Он хотел правдивых подробностей. Стал расспрашивать о матери, невесте, братьях и сестре. Но как только я принялся излагать эти подробности, перебил меня пробормотав несколько коротких фраз на итальянском, которые я не разобрал, хотя итальянскому учил его сам. Через несколько дней мы увидели захваченные, разрушенные и сожженные нашими передовыми отрядами вражеские укрепления. Я почувствовал, что в Хадже сколыхнулась напоследок надежда, порожденная странными и недобрыми мыслями. на утро Когда мы медленно продвигались через преданную огню деревню, он соскочил с коня, увидев у стены бьющихся в предсмертных корчах раненых, и поспешил к ним. Сначала, глядя на него издалека, я подумал, что он хочет им помочь. Если найдет толмача, постарается их утешить, расспросить о несчастье. Но потом понял, что он охвачен радостным возбуждением. Похоже, я догадался о причинах этого возбуждения. Нет, он стал бы расспрашивать их совсем о другом. На следующий день, когда мы вместе с султаном сворачивались дороги то вправо, то влево, чтобы посмотреть надбитые у неприятеля укрепления небольшие крепости, Хаджой владело все то же возбуждение. Завидев среди разрушенных зданий и пробитых пушечными ядрами деревянных стен еще живого раненого, Хаджа спешил к нему, а я, хотя и понимал, что все подумают, будто он надоумлен мною, шел за Хаджой проследить, как бы он не совершил чего-нибудь ужасного. Или, может быть, исключительно из самого обыкновенного любопытства. Хаджа, похоже, надеялся, что раненые, чьи тела, изрешечены пулями, изувечены ядрами, что-то поведают ему, прежде чем на их лицах застынет маска смерти. Он готовился задавать им вопросы и ожидал узнать от них великую истину, которая в одно мгновение все изменит. Однако я видел, что в глаза ему сразу же бросается запечатленное у них на лицах смертное отчаяние, которое, как он понимает, сродни его собственной безнадежности. Приблизившись к ним, Он молча застывал на месте. Тот день, прослышав уже под вечер о том, что султан разгневан задержкой с взятием крепости Допио, Аджа вновь разволновался и отправился в шатер повелителя. По возвращении он выглядел встревоженным, но, похоже, сам не знал, что именно его тревожит. султан он сказал, что хочет ввести в бой свое оружие, которое готовил столько лет именно ради этого дня. в Противоположность моим ожиданиям, Султан ответил, что время для этого действительно пришло. Но сначала нужно дождаться подхода сары Хусейн-Паши, которому он поручил взять крепость. Почему султан так сказал? Это был один из тех вопросов хаджи, что ставили меня в тупик. За столько лет я так и не научился понимать, кому он их задает, мне или самому себе. Пока я раздумывал над тем, почему-то не ощущаю былой близости к нему и устал от беспокойства, он сам дал ответ. Они боятся, что победу придется делить с ним, Хаджой. До полудня следующего дня, когда мы узнали, что Сары Хусейн-Паша так пока и не взял крепость, хаджай изо всех сил старался убедить себя в правильности этого ответа. Я уже больше не ходил в султанский шатер, поскольку слухи о том, что я «Шпионы, приношу несчастье», распространились слишком широко. Вечером, отправившись к султану толковать события дня, Аджа стал рассказывать истории о победах и удачах. И, похоже, ему удалось убедить повелителя в своей правоте. Вернувшись в наш шатер, Аджа постарался изобразить уверенность в том, что в конце концов добьется своего. Но воодушевление Хаджи не могло меня обмануть. Слушая его, я видел, каких усилий ему стоит сохранять свой уверенный вид. Он снова вернулся к излюбленным материям, стал рассуждать про нас и про них, про грядущую победу. Но в его голосе слышалась какая-то совершенно непривычная мне печаль. Он словно обращался к нашим общим, Хорошо обоим знакомым детским воспоминаниям. Когда я взял в руки Ут, он не стал возражать. Ничего не сказал и про мои неумелые попытки что-нибудь сыграть. Он все говорил и говорил. О прекрасных днях, которые наступят, когда мы обратим вспять течение реки. Но мы оба понимали, что на самом деле он говорит о прошлом. Перед нашим внутренним взором стояли безмятежные деревья в тихом саду за домом, ярко освещенные теплые комнаты, обеденный стол, за которым собралось множество родственников. Впервые за многие годы Аджа вселял в меня душевный покой. Я согласился с ним, когда он сказал, что «любит здешних людей» и ему будет тяжело с ними расстаться. Немного подумав, он вспомнил о глупцах и разозлился. Я и тут признал, что он прав. Его уверенный вид теперь не казался мне таким уж напускным. Не знаю даже почему. Может быть, мы оба уже догадывались о новой жизни, которая ждала нас в самом близком будущем. Или я думал, что на его месте вел бы себя точно так же? На следующее утро, получив распоряжение испытать чудо-оружие на одном из небольших укреплений противника вблизи дороги, по которой шло войско, мы оба уже знали. Какое-то странное предчувствие подсказало то наша махина никаких особенных успехов не принесет. Без малого сто человек, которых султан отрядил нам в помощь, разбежались, как только оружие пришло в действие. Из тех, кто не успел этого сделать, некоторых задавило насмерть оно само, других перестреляли враги, когда наше чудище, произведя несколько неудачных залпов, самым глупым образом застряло в грязи разбежавшихся, перепуганных солдат, уверенных в том, что чудо-оружие принесет несчастье, для нового наступления мы собрать уже не смогли. Похоже, оба мы думали об одном и том же. Потом, когда отряд Шишмана Хасан-Паши взял укрепление за один час и без особых потерь, Аджа вновь захотел найти подтверждение одному ему известной глубокой истины. И на сей раз, как я думал, Мне тоже очень хорошо была понятна его надежда. Но всех, кто находился за стенами укрепления, зарубили саблями, и среди обгорелых развалин не оставалось даже смертельно раненых. Я сразу понял, о чем подумал Хаджа, увидев сваленные в кучу головы, которые собирались показать султану. Более того, мне казалось оправданным его любопытство. Но я уже не хотел всего этого видеть. И отвернулся. Вскоре я не удержался, и все-таки снова посмотрел в ту сторону, но голову уже уносили. Я так и не смог узнать, насколько далеко он зашел. В полдень, когда мы вернулись к главной колонне, нам сказали, что допио до сих пор не взята. Султан был в ярости, грозил наказать сары Хусейн Пашу и двинуть к крепости все войско. Аджа-повелитель посулил, что если цитадель не будет взята к вечеру, в утреннем приступе примет участие и наше оружие. Затем он приказал отрубить голову командиру отряда, который целый день безуспешно пытался овладеть одним небольшим укреплением. Про нашу собственную неудачу и про слухи о том, что чудо-оружие приносит несчастье, султан даже не упомянул. Аджа больше не говорил о том, кто и как, будет делить победу. Он помалкивал. Но я знал его мысли. Он думал о том, чем кончили его предшественники на посту главного астролога. И еще я знал, что когда мне вспоминается мое детство, животные, жившие в нашем поместье, те же воспоминания посещают и его. Я знал, что нашу последнюю надежду он видит в известие взятии крепости, но в глубине души не чает этого известия дождаться, не желает его, что объятая пламенем церковь с колокольней, в деревне разрушенной и сожженной солдатами, осатаневшими от долгой неудачной осады, и молитва, которую шепчет бесстрашный настоятель горящего храма, возвещают Хадже о приближении новой жизни» что солнце, садящееся за лесистыми вершинами по левую руку от нас, рождает в нем, как и во мне, ощущение того, что вот-вот, тихо и осторожно, завершится нечто прекрасное. Допио мы увидели на закате, когда уже знали не только о том, что Сары Хусейн-Паша так и не добился успеха, но и о том также, что на помощь полякам подоспели австрийцы, венгры и казаки. Крепость стояла на высоком холме, и заходящее солнце придавало чуть заметный красноватый оттенок ее башням, над которыми рели флаги, но она все равно была белая. Белая и прекрасная. Почему-то я подумал, что такую совершенную и недостижимую красоту можно увидеть только во сне. В таком сне ты, охваченный тревогой, спешишь по извилистой трапестку сквозь темный лес к ярко освещенному белому дому на вершине, словно там идет празднество, в котором ты тоже хочешь принять участие, словно там ждет тебя счастье, которого ты не желаешь лишиться. Но путь, который, как тебе кажется, вот-вот завершится, все никак не кончается. Узнав, что пехота сумела перейти заболоченную из из-за частых разливов реки равнину между лесом и склоном холма, но, несмотря на поддержку артиллерии, никак не может подняться по склону, я подумал о пути, который привел нас сюда. И мнилось мне, что все в мире безупречно и совершенно, как этот вид на белую крепость, над которой кружат птицы на постепенно скрывающийся в темноте каменистый склон и недвижный мрачный лес. Теперь я понимал, что многие события моей жизни, которые я считал случайными, были предопределены, и что наши солдаты никогда не достигнут белых башен крепости. Я знал, о чем думает Хаджа. Да, я очень хорошо знал, что хаджи не меньше моего ясно Утром, когда начнется приступ... Наше оружие сразу вязнет в болоте, обрекая на смерть людей, находящихся внутри него и рядом с ним. А потом Паши потребует мою голову, чтобы положить конец разговорам о дурных предзнаменованиях, умерить недовольство солдат и заглушить в них страх. Я вспомнил, как много лет назад, пытаясь вызвать Хаджу на откровенность, поведал ему а друге — детство, с которым научился думать одновременно об одном и том же. Сейчас я нисколько не сомневался, что Хаджа думает о том же, что и я. Была уже глубокая ночь, а он все не возвращался из султанского шатра. Поскольку я догадывался, о чем он говорит с пашами и султаном, желающим выслушать толкование событий минувшего дня и предсказания на будущее, Какое-то время я гадал, не убили ли его прямо там, на месте, и не придут ли палачи вскоре и за мной. А затем я представил себе, что он, выйдя из шатра, сразу же, ничего мне не говоря, отправился к крепости. Белые стены, которые сияли в темноте, благополучно миновал стражников, болото и лес, и уже давно до нее добрался. Я ждал утра без особого волнения, размышляя о своей новой жизни, когда он наконец пришел. Много позже, годы спустя, я осторожно выведал в долгих беседах с теми, кто был тогда в султанском шатре. Он сказал там именно то, что я и предполагал. Мне он ничего рассказывать не стал. Он торопился, как это бывает с людьми, которые волнуются перед долгим путешествием. Он сказал, что снаружи стоит густой туман. И я понял, что он имеет в виду. Стараясь успеть до рассвета, я поведал ему о том, что оставил в родной стране, о том, как найти мой дом, о наших знакомых в Эмпале и Флоренции, написал наружность и характер матери, отца, братьев и сестры. Рассказывая, я вспоминал, что во всем этом, вплоть до крупной родинки на спине самого младшего из братьев, уже когда-то говорил ему. Однако если в дни бесед с султаном мне порой казалось, как кажется сейчас, когда я пишу эту книгу, что все эти истории лишь плод моего воображения, то в ту ночь я верил, они правдивы. Это правда, что моя сестра слегка заикается. Правда, что на нашей одежде много пуговиц правдив и мой рассказ о том, что видно из окна, выходящего в сад за нашим домом. К утру я обрел веру и в то, что эти истории, пусть и с большим запозданием, но получат свое развитие. Может быть, Аджа продолжит их с того самого места, на котором они прервались. Я знал, что он думает то же самое и радостно верит свою новую жизнь. Мы без всякого волнения, не промолвив ни слова, обменялись одеждой. Я отдал хадже свое кольцо и медальон, который все эти годы таил от него. Медальон заключал в себе портрет моей прабабки и выцветший локон невесты. Думаю, он понравился хадже, который надел его на шею. Потом он вышел из шатра. Я смотрел как его силуэт медленно исчезает в тумане. Занимался рассвет. Мне очень хотелось спать. Я лег в постель Хаджи я уснул спокойным сном.